Глава четвёртая. Внезапно я почувствовала себя такой маленькой и жалкой. По щеке медленно поползла горячая капля, а за ней ещё одна, и ещё. В душе было мерзко. Обхватив колени, я уткнулась в них лицом, наконец-то разревелась, искренне от души, ничего не слыша и не замечая. Реши, какая зверушка мною закусить, я, пожалуй, и этого не заметила бы. И очень удивилась, когда меня вдруг повалили на землю, да еще и сверху чем-то тяжелым придавили. Теперь я видела лишь маленький кусочек неба и заходящего на очередной круг бескрылого дракона. Он извернулся в воздухе и резко пошёл на снижение. Я зажмурилась, когда поняла, что снижается он на меня, на нас. Не дёргайся, знакомо прошептали в ухо. Замри. Я послушно затихла. Божечки, неужели меня сожрёт дракон? И на дракона ты лишь отдалённо похожий. Ох, ну, как же нелепо. Лежали мы недолго, но жизни попрощаться я успела. И не скажу, что мне это понравилось. Совсем глупое, да? Скотивший с меня злос спросил мальчик: "Картинка какого? Почему сразу мёртвого не притворилась? Впервые чин Толя видишь. Более того, впервые про него слышу", буркнула я. Кое-как, поднявшись едва в новь не упав, проклятый стебель никуда не девался. О, и в сеть Рауда умудрилась попасть. С непонятным восхищением протянул парень Ни разу не встречал такую одарённую особу. Я благоразумно промолчала. Вытащенный из-за пояса кинжал, знаете ли, весьма оному благоразумию способствует. Одного взмаха отточенного клинка хватило, чтобы моя нога оказалась свободна, но радоваться я не спешила. Зачем пришёл? Не слишком дружелюбно. Пережитый страх так и сказался, поинтересовалась я. Заключить сделку. Криво усмехнулся парень. Не передумала ещё. Ухотелось гордо отказаться и удалиться в сторону деревни, но я уже не была уверена, что смогу до неё дойти. А потому осторожно кивнула, ожидая, что сейчас он потребует клятву, может даже на крови, не зря же кинжал не спрятал. Ну, кто знает, как тут принято сделки заключать. Но парень молчал, обошёл вокруг меня, вздохнул и махнул рукой. «Надеюсь, я об этом не пожалею». «А уж я-то как на это надеюсь? Никакими словами не передать. Куда тебя проводить? Откуда ты?» «Для начала неплохо было бы узнать, где я сейчас», — вздохнул я. «Прайгу», — коротко ответил парень, убирая кинжал. Я растерянно моргнула. «Это что такое?» «Западный край», — подсказал он. «Земля?» — робко спросила я. Эй, тора, не оправдал моих надежд, парень. Ты в небе свалилась, что ли? Из автобуса на асфальт. И лучше бы я этот асфальт шишку с футбольным мяч набила, чем вот вот это вот всё. Я я не помню, что со мной случилось. Соврала я и тут же приправила ложь правдой. И не знаю, что делать. Мне некуда идти. Сами мы не местные. Помогите, кто чем может. Какой ужас. Парень смотрел меня задумчивым взглядом. Сейчас опять в деревню пошлёт. В лучшем случае доведёт до ближайшего дома. "Идём. Наконец чего-то надумал он и свернул с тропки. В деревню?" уточнил я. "Мне там делать нечего, тебе тоже". "Угу. Не так давно?" он было новое мнение. "С чего бы это?" Я заспешила за ним, пытаясь приноровиться к широким шагам. Басы и ноги изрядно замёрзшие и поцарапанные, заныли особенно сильно, но я сжала зубы и велела себе терпеть. А чтобы было легче, можно и полезным разговором отвлечься. А как тебя зовут? пропыхтела я, стараясь не отставать. Моё имя, знаешь? Так, может, и своё скажешь? Ён-то коротко бросил парень, не оборачиваясь. Ён-то Покатала я на изике, не привычное имя. А что? Хм, мне нравится, ему идёт. Был бы ещё хоть немного повежливее. Ой, неважно. Главное, что не пытается меня в мешок запихать и голос решить. Да и рогов у него нет, вроде бы. Ведь нет же? Я заковыляла быстрее, обогнала парня и пока он не опомнился, приподняла его чёлку. Точно, нет. Ура! Ой, рогов нет. А вот реакции ещё как есть. "Что ты делаешь?" прищурился он, сжимая моё запястье. "Проверяю кое-что", буркнул я, пытаясь высвободиться. "Пусти, пожалуйста". Вежливости не хватало ни только ему. Да. Как бы теперь и вовсе в одиночестве не пришлось топать, неведомо где, неведомо куда. "Я больше так не буду", торопливо добавила я, представив, что сейчас меня действительно бросят посреди поля и ночи. Её два сдержало, чтобы не шарахнуться, когда Йонто, отпустив мою руку, сел на траву. «Э Эй, ты чего? Всядь, велел он. Я послушалась. Не знаю, правда, зачем. Он же раснуровал ботинки снял их и протянул мне. А как же ты? Растерялась я. Я привычный, сухо отозвался Йонто. Ничего со мной не будет. А ты без ног останешься. Что потом прикажешь с тобой делать? На руках тащить? «Не надо на руках, надорвешься еще или вообще уронишь!» Отказалась от сомнительной чести я и все-таки взяла ботинки. Ну, раз сам предлагает, глупо же отказываться. Ботинки, конечно же, оказались большими, но благодаря их мягкости, легкости и хорошо утягивающей шнуровке проблем не возникло. И я смогла идти гораздо быстрее. И он тоже шагал так, словно ему и впрямь было не привыкать разгуливать босиком. Я шла следом и ломала голову над тем, как начать разговор. «Эй, Тора, западный край, прай-го! Мне это ни о чем не говорило! Не мешало бы узнать более подробно, куда я попала, но как об этом спросить? Прямо заявить, что я похожа из другого мира? А не наврежу ли я себе? Нет, рядом с Йонто удивительно спокойно, но могу ли я доверять своим ощущениям?» Никогда еще они не были столь яркими и сильными, и, признаться, это пугало. И он-то тоже молчал. Его будто совсем не волновало, кто я и что со мной произошло. Я бы с непонятной девицей ни за что не связалась. Пусть бы топала в деревню. Не моя печаль, да топает или нет. И не его. А вот поди ж ты. Вернулся, не бросил. Не в моих же сомнительных обещаниях дело. Тогда почему? В добрые намерения окружающих я с детства не верила. Должно быть тут что-то ещё, должно. И мысли эти, неблаготарные и тяжёлые, не желали уживаться с чувствами, как бы и в самом деле с ума не сойти. Через какое-то время боль в ногах и голове стала невыносимой. Я не могла ни идти, ни думать. Споткнулась, упала, кое-как села и продолжать путь наотрез отказалась. И он-то попробовал уговорить, потерпел сокрушительное поражение, без колебаний отмел коварное предложение понести меня на руках и объявил привал. «Ура! У меня есть шанс выжить!» Правда, привалы я представляла себе несколько иначе, и в мыслях моих рисовался костер, вкусная еда, удобные спальные мешки, ну, романтика в общем. В реальности же не было ничего, кроме елочек и травки. Справа-то я для такого экстрима. Да и как уснуть в присутствии незнакомого человека, которому пока что не можешь доверять. А вот ён-то ничего не смущало. Он быстро нашёл ровное местечко, безжалостно ободрал несколько еловых лап, сложил их на травке и бросил поверх свою безрукавку. "Ложись", кивнул на импровизированную постель, а сам, отойдя на шаг, прочертил подобранной толстой палкой линию Это твоя половина, а это моя. Попробуешь пересечь черту. Закричу, предупредил он и улёгшись прямо на землю, повернулся ко мне спиной. Э, что? Он серьёзно? Но искушение проверить было велико. Но вдруг и правда кричать будет, и кто знает, что тогда на шум приползёт. Скорчив рожицу и волахматом у затылку, я осторожно забралась на подобие ляжака. И натянула свою безрукавку до самого носа. Повертелась боку набок. Да уж, это вам не царская ложа. На утро без слёз не встанешь. Полюбовалась на небо, густо усеянное звёздами, ни одного созвездия так и не опознала, что лишь подтверждало дикую догадку. И наконец-то не выдержала. Тебе не холодно? Повернувшись к нарисованной границе, шепнула я. Но отвечать мне не пожелали. то ли посчитали ниже своего достоинства, то ли правда уже спали. У ну, повторять вопрос не стало, вдруг разбужу или растержу. Не знаю даже, что хуже. Нужно попытаться уснуть. Тогда и мигрень утихнет, и, возможно, проснусь я в своей постели. Последняя мысль приободрила. Я натянула безрукавку на голову, закрыла глаза и задышала, считая вдохи и выдохи, и всё-таки провалилась в желанный сон, глубокий. крепкий, наполненный надеждой. Тем поздним вечером ён-то разбудил разговор, взрывающийся шёпот, торопливый, молящий, вкручивался в уши, проникал в голову. И, казалось, царапал ее изнутри. Соврала старуха о том, что вино легкое. В остальном, видимо, тоже ни словечка правды не сказала. А словечки-то оцарапали душу не хуже, чем жуткий шепот к голову. Лучше бы на улице, где прикорнул право слова. Приподнявшись на лавке, узко и жестко он нагляделся. Благо, что из самого дальнего угла вид открывался хороший. Корчма была пустая темна. Дреные свечи чедили лишь над одним столике за ним же сидели двое наёмник один из тех что берутся за любое дело было бы вознаграждение достойным и пожилой мужчина наёмник лениво потягивал тёмное пиво потенциальный клиент же нервно сжимая ладони о чём-то его умолял меж ними лежал внушительных размеров кошелек слушиваться её он-то не хотел своих проблем хватало а потому вышел во двор Свежий воздух остудил лицо, но тревога так и не ушла. И он понял, что проснулся вовсе не из разговора. Нет. Где-то грубо разорвали ткань пространства, и она трещала, тонко звенела, пытаясь срастить края. И он совершенно точно знал, кто это сделал. Вот только зачем? В голове прояснилось, а в душе вросла злость. та самая злость благодаря которой он всё ещё дышал сколько вздохов осталось и на что он хочет их потратить на паршивое вино головную боль страх или глупую надежду которую сулила полубезумная старуха за соляными гадальными картами и что ему из тех гаданий в самом рождении чего ему только не пророчили а он всё ещё жив другой вопрос надолго ли но это и не важно важно как распорядиться временем важно сможет ли он посмотреть в глаза отцу когда они наконец-то встретятся скорее бы уж до этой ночи ён-то не приходилось бывать в лагерях торговцев он даже не представлял где и как их искать а вот шачан, конечно же, знал только к чему бы ему лично сюда являться неужто людей не хватает вряд ли вон сколько сопровождающих Вполне могли бы обойтись и без господина. К тому же, трижды разрывать завесу пространства, чтобы посмотреть на одурманенных зовом сверкающие магов, слишком даже для светлейшего Шетшана. Знает же, как волнуется мир, и что это непременно откликнется. Кого бы он ни искал, его ждало разочарование. Так и ушел ни с чем. и Йонто обязательно бы последовал за ним, чтобы понять, для чего все это было, но, увидев кое-что любопытное, передумал. Девица явно шпионила, и это заинтересовал Йонто сильнее, чем появление Шетшана. Настолько, что неумелую шпионку он забрал на теневую тропу за миг до того, как ее обнаружили. Но девица оказалась вовсе не той, за кого он ее принял. Или все-таки... той самой, когда тебе предложат помощь, не отказывайся. Как наеву услышал он скрипучий голос старухи, чьи дрожащие сухие пальцы любовно перебирали, гладили карты, и чудилось в этом что-то сокровенное, таинственное, будто не гадала она, а плела судьбу. И сам в помощи не откажи, отдавая, обретёшь Абретая будешь жить всё в твоих руках. Нет, старухи он-то не верил, не хотел верить, не хотел вновь обмануться, но и уйти почему-то не смог. Не смог бросить странную девушку, не понимающую ни слова, отчаянно боящуюся, но не показывающую свой страх, девушку, которая от чего-то решила, что он может ей помочь, и которая сама предложила ему помощь. Ёнто не верил, но от чего-то решил проверить. Она действительно была странной и ни на кого не похожей, словно с небес свалилась. Не знала элементарных вещей, но в то же время заставила ён то остаться, хотя он и хотел уйти, не оглядываясь. В конце концов, он ещё не понял, что побудило Шатшана лично таскаться по лагерям торговцев, а в ночь сверкающей даже ребёнок дошёл бы в одиночку куда угодно. потому что вся опасная живность и неживность предпочитала пересидеть это время в огромных норах, за исключением ниш их чентолей, становящихся опасными лишь в эту ночь до сильной грозы. Но в таком состоянии они умом не блещут и спастись от них проще простого для всех, но не для Анны. Она была напугана, но держалась, храбрылась изо всех сил. Шутили и пытались убедить и его, и себя самого, что не капельки не боится. Только он чувствовал её страх, видел, как дрожат тонкие пальцы, как бьётся жилка на шее, слышал прерывистое дыхание. Сложно доверять незнакомцу, особенно если не можешь защититься. На месте Анны он бы к себе не подошёл. Но у неё, похоже, не было выбора. У него всё же был, наверное, и он его сделал. И раз уж их у garaсдил оказаться вдвоём, стоило избавиться от страха. Ничего лучше разделяющей линии он не придумал, но это неожиданно сработало. Напряжение отпустило Анну, и она уснула. А вот ён-то так и не сомкнул глаз, размышляя, куда он впутался и что из всего этого выйдет. Канро был в ярости. Частички мира, способные подарить ему желанное счастье и покой, он так и не нашёл. Понять бы ещё, то ли торговцы показали не всех откликнувшихся на зов сверкающий, то ли Агрио ошибся с расчётами, и Шаджан ждал и искал напрасно. Ночь сверкающий, волшебная ночь закончилась, и совсем не так, как надеялся Канро. Она здесь, господин. Прошли стел звезда-счёт, когда полновластный владетель Прайго утомился громить гостиную и опустился на обломки кресла. Я чувствую, как изменился мир, чувствую, что зажглась новая искра. Ну тогда почувствуй, где именно она зажглась. Выдохнул Конро, прикрыв глаза. Он не видел, но знал, что сейчас они мерцают алым. Тяжело было сдерживать обращение, и все чаще контроль над собой казался таким ненадежным. Почувствуй и приведи ее ко мне, пока еще способен чувствовать и ходить. А Грия, поклонившись, тихо вышел, скользнув в проломленную дверь. Чжан вытянул руку, один за другим выпустил длинный острый когти и серьёзно задумался над тем, не стоит ли плюнуть на все правила и дать себе волю. Так и сделаю, решил он, убрав когти и сжимая пальцы в кулак. Если не получу её, непременно сделаю.